Глава двадцать пятая. Среда. Как только мои мама и папа отъехали от дома, я вздохнула и повернула голову к Джеймсу. «Всё прошло неплохо, верно?» Мы находились в машине. Он пока не включал зажигание, просто сидел, уставившись перед собой. «В конечном счёте, да, твой папа, но он удивил меня». «Мне жаль, что он столько всего тебе наговорил. Я никогда прежде не видела, чтобы он так поспешно выносил... Суждение о ком-то обычно он очень доброжелателен, и он не имел всего этого в виду. Он просто был очень расстроен. По крайней мере, он не пытался подбить мне глаз. Он улыбнулся. Что сказали тебе родители после того, как я ушёл? Я хотела немного разрядить обстановку. Они отругали меня. Постой, что? Джеймс нахмурился. Что, что, они не могут отчитывать меня? Я уже совершеннолетняя. Но на самом деле я была рада, что родители не пытались меня воспитывать. А я была уверена, что позволила бы им это. А рядом с ними я ощущала себя маленьким ребёнком. Наверное, я всегда буду так чувствовать себя в их присутствии. А если они не ругались, что тогда они тебе сказали? Как бы помягче выразиться? Они просто хотели убедиться, что ты не домогался меня против моей воли или что-нибудь в этом роде. Бох мой. Он прижался лбом к обмкрулью и расхохотался. Я тоже рассмеялась. Он вздохнул и поднял голову. "Должно быть, ты очень смутилась". "Ну, Анина, на самом деле, не так выразились". Я положила руку на его колено. "По-моему, они сказали что-то типа на сколько он развратный по шкале от одного до Майкла Джексона". "Что? Просто шучу. Они что-то говорили о том, что ты мог давить на меня?" Он положил руку поверх моей и погладил её большим пальцем. "Но я же этого не делал, верно? Не давил на тебя?" "Нет, Джеймс, я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Не знаю, что ещё я могу сделать, чтобы ты мне поверил." Он поднёс мою руку к губам и поцеловал ладонь. "Я верю тебе, и мне жаль, что я так вёл себя с твоими родителями. Я буквально прочитал лекцию твоему отцу. Я не собирался этого делать." Ну, ты же был преподавателем, пожала плечами я. Это, наверное, у тебя профессиональное. Да, ну я чувствую себя дешёвкой из-за того, что швырнул ему в лицо свои деньги. Это совсем не входило в мои планы. Но он на самом деле надавил на все твои больные места. Джеймс, я не думаю, что мой отец злится на тебя. Ему, похоже, неловко. За своё поведение, пожалуйста, не зацикливайся на этом. Мы всё им рассказали. И теперь всё уже позади. Так что давай просто наслаждаться нашим счастьем. Просто скажи, куда ты хочешь направиться. Он улыбнулся мне и повернул ключ зажигания. На самом деле, думаю, что мне просто хочется вернуться домой. Домой? Он приподнял бровь. М-м, Пенни Тейлор, ты считаешь мои апартаменты своим домом? Он выглядел невероятно счастливым. Это то место, где я чувствую себя комфортнее всего. И, конечно же, там живёшь ты, так что, да, я считаю это своим домом. Я улыбнулась ему. Знаешь, я повезу тебя куда бы ты ни захотел, ну, по крайней мере, в пределах страны. Нам действительно необходимо сделать тебе паспорт. Но я хочу лишь одного: улечься в постель рядом с тобой. Хорошо, тогда едем домой. Когда мы подъехали к его дому, у входа скопилось ещё больше микроавтобусов, принадлежащих СМИ. Джеймс тут же напрягся. Не успели мы подъехать к воротам парковки, как из автобусов повыскакивали люди с микрофонами. Джеймс на большой скорости въехал на третий этаж парковки и остановил машину на свободном месте. «Может быть, нам стоило поехать куда-то ещё?» — сказал он. «Всё нормально, они, возможно, скоро разъедутся». «Кто-нибудь из знаменитостей устроит драку, и они рванут туда. Особенно, если мы не дадим им поводов для обсуждения». Он рассмеялся и вышел из машины. Открыв передо мной дверцу, он схватил меня за руку и повёл к лифту. «Но ты же знаешь, что я не знаменитость, верно?» Улыбнулся он. «Верно. Ты просто сверхсексуальный, завидный холостяк стоимостью в 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Ты совсем не знаменитость». Мы вошли в лифт. Ну, я уже не стою 2 млрд 800 млн долларов. Да, конечно. Из-за развода его жена получила половину его денег. Хотелось надеяться, что это его не сильно огорчило. 1 млрд 400 млн долларов это всё ещё слишком большие для одного человека деньги. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я стою гораздо больше. Он вставил свою карточку в считывающее устройство, и мы вышли из лифта в его апартаментах. У тебя больше 2 миллиардов 800 миллионов долларов? Но ну, это безумие, Джеймс. Что, чёрт возьми, ты собираешься делать с такой кучей? Я замолчала, увидев огромную коробку, стоявшую посреди его гостиной. Она была по меньшей мере 4 фута в высоту и 6 футов в ширину, завёрнутая в голубую бумагу и перевязанная лентой. А поверх неё лежала ещё одна маленькая коробочка, также перевязанная голубой лентой и украшенная большим бантом. Ой, на его лице заиграла улыбка. А я чуть не забыл. Наверное, я потрачу свои деньги на подарки тебе. Он прошёл в гостиную, но я осталась стоять в прихожей. Джеймс, ты уже купил мне подарок на день рождения? Мне больше не нужно ничего дарить. Это не на день рождения, кроме того, А это мне, которым вроде подарок для нас обоих. Он снова улыбнулся мне. Ну, Но... да ладно. Ты даже ещё не знаешь, что это. И если тебе это не понравится, я верну его обратно в магазин. Просто открой коробку. А я подошла к нему. Не надо тратить на меня свои деньги. Я просто хочу проводить всё своё время с тобой. Я встала на цыпочки и погладила его по волосам. Я знаю, Он нежно поцеловал меня в губы, а потом взял в руки маленькую коробочку и похлопал по большой. Пожалуйста, просто открой её. Он выглядел таким возбуждённым, и то, как он смотрел на меня, заставило моё сердце биться чаще. Я взялась за обёрточную бумагу и стала разрывать её. Было невероятно интересно открывать подарок таких размеров. Я обошла коробку, стягивая обёрточную бумагу и отбрасывая её в сторону. Этот телевизор? Я улыбнулась ему. Наверное, я так часто дразнила его из-за отсутствия телевизора, что он решил сдаться и купить его. Ну, после сегодняшнего утра я не был уверен, что ты захочешь пойти на занятия в ближайшие несколько дней. Так что если мы заляжем на дно, я подумала, что тебе захочется смотреть телевизор, похоже ты любишь это занятие. Я рассмеялась. Это невероятно мило с твоей стороны, но знаешь, что меня уже есть один. Я могла бы принести его сюда? Мне Лиса не станет возражать. В любом случае, она постоянно ночует у Джоша. Да, но он очень маленький. Нормально у меня телевизор, рассмеялась я. Я собирался повесить его вон там. Он указал на стену напротив дивана. Я провёл некоторые измерения, и этот экран идеально подойдёт сюда по размеру. А поскольку скоро приедет роб, мне нужен телевизор, чтобы смотреть спортивные передачи, так что ты просто прелесть. Я ни за что не позволю тебе вернуть его в магазин. Тебе он явно нужен. Но он тебе нравится? Конечно, нравится. Это всё равно что ощутиться в кинотеатре. Спасибо, он рассмеялся. И здесь ещё кое-что. Он протянул мне маленькую коробочку. И прежде чем ты начнёшь протестовать, мне это ничего не стоило. Но я очень хочу, чтобы у тебя было это. А после сегодняшнего дня, мне кажется, что сейчас самое лучшее время отдать это тебе. Он заправил мне за ухо прядь волос, моё сердце забилось сильнее. Это была на самом деле очень маленькая коробочка. Это кольцо? Нет. Он сказал, что это ничего не стоило. И Всего несколько часов назад он объявил, что не готов снова жениться. Он слегка нахмурился. «Ты в порядке?» «Что?» «Да». Он схватил мою руку и положил коробочку мне на ладонь. «Открой её, Пенни». Я развязала ленту, медленно развернула оберточную бумагу и открыла крышку. Внутри лежали две пластиковых карты. На обеих было моё имя, а по низу шла металлическая полоса и больше ничего. Я вопросительно посмотрела на него. Добро пожаловать домой. Это ключи от твоих апартаментов? Наших апартаментов, да. Я провела пальцем по моему имени на карточке. Он только что дал мне ключи от своего дома, нашего дома. Мне нравилось, как это звучит. Мне трудно заснуть, когда тебя нет рядом. Я хочу, чтобы ты переехала ко мне, если, конечно, ты сама этого хочешь. Я посмотрела на него. Мы уже говорили об этом. Перед нашей ссорой. И несколько недель назад я думала, что больше никогда не переступлю порог его дома, а теперь он называет этот дом нашим и просит меня переехать. Это большой шаг и решительно такой, какой я хотела сделать. Он обнял меня. И так что ты скажешь? Да? Конечно, да. Я обняла его и прижалась щекой к его груди. Его сердце билось так же сильно, как моё, и в его объятиях я чувствовала себя в такой безопасности. Я наконец оказалась там, где мне суждено было быть.